Четыре. После обеда дождь стих и перестал стучать по кровле и стеклам. Лишь только мелкие следы на лужах намекали на то, что он моросит. Тучи все еще нависали над городом, создавая ощутимое давление. Казалось, будто расстояние между небом и землей сокращалось, а безветренная погода способствовала тому, что скапливались испарения, поднимая с земли все смытые запой. Покинув комнату Оливии, Август решил воспользоваться моментом, чтобы изучить территорию особняка и подышать свежим воздухом. В особняке было не продохнуть. Запах сырости и пыли в с ароматами цветов и лекарствами создавал такой парфюм, от которого закладывала мысли. Прежде чем отправиться на прогулку, Август поручил мисс Уолш вывести Оливию на свежий воздух и пока ее не будет, проветрить комнату и заменить постельное белье. Между делом Август заглянул в кабинет мистера Брукса и когда там никого не застал, отправился на задний двор. Выйдя на террасу, Август понял, насколько заблуждался. Дождь не подарил этому дню свежести, наоборот, сделал воздух более тяжелым. Все же в доме ситуация была хуже, и пока возвращаться туда не было никакого желания. Для того, чтобы добраться до берега, необходимо было проделать приличный путь вниз по белым ступеням. Холм был не настолько крут. Однако ступени решили все же сделать для удобства пожилых родителей Саманты, которые любили проводить последние дни на берегу. Там же для них была построена небольшая терраса с обеденной зоной. Туда же интуитивно направился Август. Ступени были широкие, из-за чего на каждой приходилось делать несколько шагов. И вот когда Август был уже на десятый или девятый, считать он их начал не сразу, поэтому уверен точно не был. Его кликнул Норман Брукс. «Мистер Морган, будьте любезны, дайте минутку, я составлю вам компанию!» «Я вас жду!» Август прислонился к перилам и достал часы. Время близилось к четырем. Норман достаточно быстро наверстал это расстояние, ловко перескакивая с одной ступени на другую, выглядя комично со стороны, особенно с учетом его возраста и статуса. Будто бы прыгал вовсе не он, а какой-то юноша, спеша, например, навстречу со своей избранницей. Август, не скрывая любопытства, наблюдал за ним. «Я делал так раньше, когда был моложе», — сперва выдохнув, ответил Норман на возникший в голове Августа вопрос. «Так было проще и быстрее, чем топтаться на каждой ступени по несколько раз. В следующий раз попробую так же». «Главное, не подверните лодыжку». Август и Норман продолжили спуск, однако уже спокойным шагом. Я видел Оливию. Август посмотрел на Нормана и заметил, что тот выглядел довольно уставшим, но в глазах горел огонь. «Мистер Морган, я не знаю, что именно вы сделали, но спасибо». «Не стоит, лечение еще не окончено. Мне удалось поговорить с моим ребенком. Мне кажется, я забыл, насколько звонкий у нее голосок». «Мистер Брукс, я рад за вас и вашу дочь». Но, пожалуйста, давайте не будем пока делать никаких выводов. Август остановился и нервно потер подбородок. Я стараюсь спасти вашу дочь. Вы, я полагаю, этого не знаете, но если бы вы сегодня ночью не справились, то я бы пригласил Баро. Словно стыдясь за недоверие к доктору, Норман отвел взгляд и смотрел на спокойное море. Август нахмурил брови и вопросительно посмотрел на Нормана. Баро? Это кто? «Местная колдунья?» «Все его называют Баро, потому что он сам так себя зовет. Он жил в этих краях еще до того, как я сюда переехал. И, насколько я помню, уже тогда на его голове была седина». Слегка усмехнулся граф, понимая, насколько это нелепо звучит. Август, не перебивая, слушал и внимательно изучал графа. «Баро — единственный, кому удается погрузить человека в сон. Тогда почему он не поможет этому городу?» «И почему вы не обратились к нему сразу, когда проблемы начались в Саманты?» Они дошли до террасы и заняли скамью. Норман достал портсигар, украшенный по краям золотом, и предложил закурить Августа. Тот отказался. «На тот момент я о нем не слышал, точнее сказать, о его чудодейственном методе». Норман затянулся. «Мне об этом сказал Луи несколько дней назад, потому что тот ему помог». Мы все увидели, как в нем растет недоверие к этому человеку. Он осматривал вашу дочь? Нет, на тот момент я уже отправил за вами Джонатана, нашего дворецкого. К тому же запросил он слишком высокую цену. Какую? Все, что у меня есть. Норман обернулся, указывая рукой на дом. Эту землю, этот завод, этот особняк, в общем, в буквальном смысле все, что я имею. Для шарлатана он очень уверен в себе. Сейчас люди ходят к нему?» Этой ночью его тайно навещал Гарб и передал мне, что все те, кто не уехали и не покончили с собой, собираются по ночам у него и спят. «Думаю, мне стоит с ним познакомиться». Август встал. «У меня еще один вопрос к вам. Как давно цветут нарциссы?» «Сколько себя помню». «И раньше ничего подобного не случалось?» «Нет». На этом их разговор сам собой истяк. Еще немного Норман составил компанию Августа, однако больше никто ни о чем друг друга не спрашивал. Каждый думал о своем. В мыслях Август уверенно связывал ночные проблемы с усиленным запахом этих цветов. Он представлял себя стоящим в лекционном зале перед коллегами, и тогда я решил связать настойчивый запах нарциссус, международное научное название цветов нарцисса, А если вам не работы Уильяма Герберта, то запах нарцисса и ночные кошмары жителей городка. Серии экспериментов. Август ходил перед доской, содержащей рисунки головного мозга и цветка. Я доказал, что на вдохе через дыхательные пути в гипофиз попадают частицы пыльцы, отчего вырабатываются гормоны, вызывающие паразомни. А в этом же состоянии больные способны причинить себе вред или лишить себя жизни». А так как сновидения отчетливо формируются во время фазы быстрого сна, люди начинают видеть кошмар, и как только больной просыпается, спать он уже не может. Все мы с вами понимаем, что если на сон отводится не больше двух часов в сутки, общее состояние организма ухудшается, что также приводит к летальному исходу. Лишив жителей источника этой проблемы, я без тени скромности спас этот город». «Мистер Морган, зовите меня доктор Морган». «Доктор Морган, а что стало причиной того, что аромат этих цветов стал ядовитым? Ведь несколько прошлых лет таких бед у людей не было. Причина в том, что... А в чем же причина?» Эта мысль вернула Августа на террасу. Он вновь почувствовал запах, ощутил окружающую духоту. Его слух обратно стал воспринимать окружающие звуки. в том числе и легкого морского прибоя. Оглядевшись, Август понял, что стоит уже один, и Нормана нигде нет. Причувствие скорого дождя заставило Августа двинуться обратно в сторону особняка. По пути он старался вспомнить, в какой момент Норман оставил его и почему не стал предупреждать. Возможно, он и сказал что-то, но Август вряд ли услышал. На подходе к дому он решил обойти его со стороны забора, Решив воспользоваться парадной дверью, чтобы попасть в дом. Перед домом места было значительно меньше. Круговая подъездная дорога, имевшая начало и конец у металлических ворот, и неработающий фонтан по центру. «Интересно, сторож сейчас на месте?» Подумал Август в тот момент, когда его взгляд остановился на небольшом помещении ворот. Он помнил, что их встречал сторож, однако его не представили, когда проходило знакомство. Видимо, сейчас то самое время, когда стоит узнать его лучше. Старушка была пуста, что, в принципе, не сильно огорчил Августа. Он предполагал, что там никого не будет. За воротами начинался город, который выглядел абсолютно неживым. Август смотрел на пустые улицы и представлял, каким город был раньше. Явно эти закрытые лавочки были местом скопления людей. И первыми коммерческими предприятиями местных жителей старавшихся открыть свое дело как можно ближе к обеспеченным жильцам. Чуть ниже виднелся бар, который также не работал. На это явно указывали закрытые ставни на окнах. Но все равно неизвестно почему, внимание Августа притягивалось и фокусировалось на нем, точнее, на небольшом проходе между баром и соседним домом. Мистер Марган!» — раздался позади голос Дворецкого, от которого Август слегка подпрыгнул. Надо признать, это было неожиданно. Август бросил еще один взгляд на бар и отправился навстречу Джонатану Гейлу.